Эпилог. Год спустя. Плач младенца разрезал тишину. Лео вздрогнул, мгновенно вскинув голову. Его выставили из спальни, где рожала Кэтрин, и ему, вместе со стальными членами семьи, пришлось ждать в гостиной. Амелия, оставшаяся с роженицей и доктором, время от времени спускалась вниз. и передавала краткие сообщения Уин или Беатрикс. К.М. э с Мэри Пеном держались с раздражающей бодростью, не сомневаясь в благополучном исходе. Оба считали себя з н а т о к а м и ведь их жены счастливо разрешились от бремени. з а м и н у в ш и й год в семействе Хатуэев произошло пополнение. В марте Уин произвела на свет здорового мальчика Джейсона Коула. по прозвищу джейдо. Два месяца спустя Поппи родила маленькую р ы ж е в о л о с у ю девочку Элизабет Грейс, на которую Гарри не мог надышаться, как, впрочем, и весь персонал отеля Ратлетж. Теперь настала очередь Кэтрин стать матерью, и если для других в рождении ребенка не было ничего необыкновенного, Для Лео это событие стало настоящим испытанием. Он сходил с ума от тревоги. Видеть жену, страдающую от боли, было невыносимо. Лео необычайно остро ощущал свою беспомощность. Его заверяли, что роды протекают успешно, но все было т щ е т н о Долгие часы родовых схваток казались ему вечностью. Лео провел восемь часов в гостиной, опустив голову на руки, притихший, мрачный, безутешный. Он так боялся за Кэтрин, что едва выдержал разлуку с ней. Как он и предрекал когда-то, его любовь к жене напоминала безумие. Слова Кэтрин тоже сбылись. Ей легко удавалось ладить с мужем. Они во многом были очень разными. И все же, возможно, благодаря этому удивительно подходили друг другу. Их брак оказался на редкость счастливым. Они развлекали друг друга яростными смешными спорами и длинными проникновенными разговорами. Оставаясь наедине, супруги часто говорили на своем особом языке, обменивались загадочными фразами, понятными лишь им двоим. Они были любящей парой, страстной и нежной, пылкой и игривой, но самое удивительное — эти в прошлом непримиримые противники легко уступали друг другу, проявляя мягкость и т а к т Лео никак не ожидал, что женщина, всегда беспощадно высмеивавшая худшие его качества, будет замечать и ценить лишь лучшее в нем. Он и не подозревал. что его любовь Кэтрин у с и л и т с я расцветет, заполнит все его существо. Когда такое сильное чувство завладевает душой, мужчине остается лишь сдаться. Если что-то случится с Кэтрин, если вдруг роды окажутся слишком тяжелыми, Лео медленно поднялся, сжав руки в кулаки, когда в комнату. Вошла Амелия с новорожденным младенцем на руках. Она замерла в дверях, и вся семья с т и х и м и возгласами выступила ей навстречу. Прелестная девочка радостно улыбаясь объявила Амелии: «Доктор сказал, что у нее чудесный цвет лица и сильные легкие». Она протянула ребенка брату. Лео, охваченный страхом, застыл на месте. Не взяв младенца из рук сестры, он х р и п л о произнес, испуганно глядя ей в глаза: "Как Маркс!" Амелия тотчас поняла, что он испытывает. Голос ее смягчился: "Превосходно. Она отлично себя чувствует, дорогой. Ты можешь прямо сейчас подняться к ней. Но сперва поздоровайся со своей дочуркой." Лео с облегчением перевел дыхание. а затем осторожно взял ребенка на руки. Он с изумлением увидел крошечное розовое личико и ротик, напоминающий розовый бутон. Девочка казалась такой легкой, трудно было поверить, что в маленьком свертке скрывается живое человеческое существо. Она вылетая Хатуэй, с улыбкой сказала Амелия: "Что ж, мы сделаем все возможное". Чтобы это исправить. Наклонившись, Лео поцеловал малышку в крохотный лобик. Темные волосики щекотно коснулись его губ. Вы уже выбрали имя? – спросила Амелия. Эмелин, французская, прелестно. Амелия почему-то тихонько рассмеялась, прежде чем задать новый вопрос. А как вы собирались назвать мальчика? Эдвард, честь папы, чудесно. Думаю, ему подойдет это имя. Кому подойдет? недоуменно о т о з в а л с я Лео, не сводя глаз с дочери. Погладив брата по щеке, Амелия жестом показала ему на дверь, где стояла Уин с другим свертком. Вокруг нее сгрудились м э р и п е н Кэм и Беатрис. к Лео изумленно округлил глаза. Господи, близнецы! Хэм подошел к нему с широкой улыбкой. Какой красивый мальчик! Желая стать отцом, вы старались на славу, брат. Лео, ты как раз вовремя обзавелся наследником, добавила Беатрис. к Оставался всего один день. Вовремя для чего? удивился Лео. Передав дочь Амелии, он взял сына из рук Уин. Заглянув в л и ч и к ребёнка, он во второй раз за этот день восхищенно замер, охваченный любовью и нежностью. Казалось, сердце не в силах вместить переполнявший его восторг. Для того, чтобы сохранить за собой к о п и г о л ь д разумеется, отозвалась Беатрис. к Теперь Рамзихаус навсегда останется нам. Не могу поверить, что ты думаешь об этом в такую минуту, возмутился Лео. А почему бы и нет? вмешался Мэри Пен. Темные глаза его весело блеснули. Лично для меня большое облегчение узнать, что нам не придется покидать Рамзи-хаус. Все вы беспокоитесь о чёртовом доме, пока я провёл восемь часов в настоящем аду. Прости, Лео. Извинилась Беатрис, к стараясь изобразить раскаяние. Я не подумала, через что тебе пришлось пройти. Лео поцеловал сына и осторожно передал его Уин. Я собираюсь повидать Маркс. Ей, наверное, тоже пришлось нелегко. Передай ей наши поздравления, попросил Кэм. Голос его слегка дрожал от смеха. Лео взбежал вверх по лестнице, перескакивая через ступеньки, и ворвался в спальню, где отдыхала его жена. Укрытая одеялами, Кэтрин казалась маленькой и хрупкой. На ее бледном, осунувшемся лице читалась усталость. При виде мужа она слабо улыбнулась уголками губ. Лео подошел к постели и, наклонившись, поцеловал жену. Чем я могу тебе помочь, любовь моя? Ничем. Доктор дал мне немного настойки о п и я чтобы прошла боль. Он вот-вот вернется. Лео нежно погладил жену по волосам. Черт возьми, почему ты не позволила мне остаться с тобой? – прошептал он, касаясь губами ее щеки. Ты напугал доктора, – усмехнулась Кэтрин. Я всего лишь спросил, знает ли он, что делает. Весьма воинственно, уточнила Кэтрин. Лео обвел глазами предметы на ночном столике. Только потому, что он достал чемоданчик с инструментами, больше похожими на средневековые орудия пытки. Найдя на столике маленькую баночку с бальзамом, он бережно смазал сухие губы жены. п о с и д и со мной, шепнула она. Я не хочу тебя беспокоить. Ты меня не побеспокоишь, она приглашающе похлопала по матрасу рядом с собой. Леву осторожно присел на край кровати, боясь т о л к н у т ь жену. Меня нисколько не удивило, что ты произвела на свет сразу двоих детей, заявил он и взяв Кэтрин за руку принялся целовать ее пальцы один за другим. Ты как всегда. убийственно, деловито и практично. Как они выглядят? Я не видела малышей после того, как их вымыли. Кривоногие, с большими головами. Кэтрин рассмеялась, кривясь от боли. Пожалуйста, пожалуйста, не с м е ш и меня, жалобно взмолилась она. На самом деле они прекрасны, моя дорогая, любовь моя. Лео прижался губами к ладони Кэтрин. Раньше я до конца не понимал, что приходится пережить женщине при родах. Ты с а м а я х р а б р а я с а м а я с и л ь н а я из всех представителей рода людского, истинный воин. Неужели? О да. Атила, Вождь Гуннов, Чингисхан, Великий с а л а д и н все они жалкие слабаки в сравнении с тобой. Лео замолчал. На губах его заиграла улыбка. Как здорово, что ты позаботилась, чтобы один из новорожденных оказался мальчиком. Разумеется, вся семья в восторге, потому что теперь Рамзихаус достанется нам. Отчасти я подозреваю, в действительности их больше всего р а д у е т что мне придется воевать с близнецами. Ты ведь знаешь, малыши наверняка будут настоящими сорванцами. Надеюсь, иначе они не были бы нашими детьми. Кэтрин теснее прильнула к мужу, и он бережно прижал ее к груди. Угадай, что случится сегодня в полночь? – прошептала она. Два голодных младенца проснутся одновременно и заплачут? А еще? Понятия не имею. Проклятие Рамзи потеряет силу. Лучше бы ты не говорила мне. Теперь я буду трястись от страха. Оставшиеся Лео посмотрел на каминные часы и быстро подсчитал: семь часов и двадцать восемь минут. Посети со мной, я буду тебя охранять. Кэтрин зевнула, ее голова, опокоившаяся на плече мужа, оттяжелела. Лео с улыбкой погладил ее по волосам. Нас ждет чудесное будущее, Маркс. Наше путешествие только началось, и нам так много предстоит совершить вместе. Он заговорил тише, услышав, как замедлилось дыхание Кэтрин. п о с п и у меня на груди, позволь мне увидеть твои сны и знай, что завтра утром и во все последующие дни Ты будешь просыпаться рядом с тем, кто тебя любит. С Доджером? Сонно пробормотала Кэтрин, уткнувшись лицом в плечо мужа. Лео широко улыбнулся. Нет, твоему н а х а л ь н о м у х о р ь к у придется спать в своей корзинке. Я и м е л в виду себя. Да, я знаю. Со мной будешь ты. Кэтрин ласково погладила мужа по щеке. Только ты всегда.